Их лица, слегка раскосневшиеся от теплого летнего солнца, казались ей светофорами, предупреждающими об опасности. Как он выглядел? «Было похоже, что он скоро умрет», — спросила Айда. «Как я могу это сказать?» — ответила Рос. «Ведь вы, наверное, разговаривали с ним. Я с ним не разговаривала». Я совсем замоталась. Я только сунула ему пиво-бас и булочку с колбасой, и больше его не видела. Она вырвала из руки Айды свой рукав и убежала. «Немного ты от нее узнаешь», — сказал коркири «Ну нет. Я узнала даже больше, чем надеялась. И что же тут странного? Да как раз то, что сказала эта девушка. Хм, немного она сказала. Она сказала достаточно. Я всегда чувствовала, что здесь что-то не так. Видишь ли, он говорил мне в такси, что умирает. И на минуту я ему поверила. Меня прямо трясло. пока он не признался, что это выдумки. Да он же в самом деле умирал. Но он имел в виду не такую смерть. Я это нут нутром чувствую. Ну, как бы это ни было установлено, что он умер своей смертью, я не вижу, о чем тут беспокоиться. Сегодня чудесный день, Айда. Давай покатаемся на Брайтонской красавице и обсудим все это. На море всегда открыто, без перерыва. В конце концов, если и вправду он покончил с собой, это уж его дело. «Если он покончил с собой, — возразила Айда, — то значит, его довели до этого». Я слышала, что сказала девушка, и теперь я знаю. Это не он. Оставила здесь карточку. Боже милостивый, — воскликнул Коркери. Что это ты придумала? Да не говори ты таких вещей. Это опасно. Он сделал нежный глоток, и Адамова яблока заходила вверх и вниз под кожей его птичьей шеи. «Это правда опасно», — сказала Айда, глядя на худенькую шестнадцатилетнюю фигурку, затянутую в черное хлопчатобумажное платье, слыша, как динь-динь-динь звякал стакан на подносе, который несла нетвердая рука. «Но для кого?» «Это уже другой вопрос». «Выйдем на солнце», — сказал Горкери. «Здесь не так уж тепло». Он был без нижней сорочки, Без галстука. Ему было холодновато в рубашке, без рукавов и блейзери. «Я должна подумать», — повторила Айда. «А я не стал бы ни во что вмешиваться, Айда. Какое тебе до него дело?» «До него никому нет дела». «Вот в чем беда», — ответила Айда. Она погрузилась в самые глубины своего сознания, в область воспоминаний. инстинктов, надежд, и вынесла из всего этого единственную философию, которой она жила. «Я люблю честную игру», — сказала она. Произнеся эти слова, она воодушевилась и добавила жестким прямодушием. «Око за око, Фил, ты поможешь мне?» Адамова яблоко снова заходила Солнце скрылось. Порыв сквозного ветра метнулся через вращающуюся дверь, и мистер Коркери почувствовал его на своей костлявой груди. «Не знаю, что привело тебя к этой мысли», — сказал он, — «но я за закон и порядок. Я буду с тобой». Собственная отвага ударила ему в голову. Он положил руку ей на колено. «Для тебя я готов на все, Айда». «После того, что она здесь говорила, остается только одно», — сказала Айда. «Что же?» «Пойти в полицию». Айда влетела в полицейский участок. Она улыбнулась одному. помахала рукой другому, хотя в жизни не встречалась ни с кем из них. Она была весела и решительна и в своем возбуждении увлекла за собой Фила. «Мне надо видеть инспектора», сказала она сержанту, сидевшему за письменным столом. «Он сейчас занят, мадам? По какому вопросу хотите вы его видеть?» «Я могу подождать», — ответила Айда, — усаживаясь возле вешалки с полицейскими плащами. «Садись, Фил!» Она улыбнулась всем, уверенно, не стесняясь. «Бары откроются только в 6 До тех пор нам с Филом делать нечего». «По какому вопросу вы хотите видеть инспектора, мадам?» «Самоубийство под самым вашим носом», ответила Айда. «А вы называете это естественной смертью?» Сержант уставился на нее, и Айда ответила ему таким же взглядом. Ее большие ясные глаза, легкие выпивки, которые она позволяла себе время от времени, на них не повлияли, не говорили ничего, не выдавали никаких тайн. Чувство товарищества, добродушие, веселость, Заслоняли ее тайны, как железные шторы заслоняют зеркальную витрину. Можно было только догадываться о товарах, лежавших там. Солидные, старомодные, высококачественные товары. Справедливость, око за око, закон и порядок, смертная казнь. Время от времени немного развлечений. Ничего грязного, ничего темного, ничего постыдного, ничего тайного. «А вы меня не дурачите?» — спросил сержант. — Нет. Мне сейчас не до этого, серж. Он прошел в кабинет, закрыл за собой дверь, а Айда уселась поудобнее на скамейке, устроилась на ней как дома. — Здесь душновато, мальчики, — сказала она. — Что, если открыть и другое окно? И они послушно его открыли. Сержант окликнул ее, стоя в дверях. — Вы можете войти, — объявил он. — Пойдем, Фил, — сказала Айда и потащила его с собой в крошечный узкий кабинет, где пахло палитурой и рыбным клеем. Итак, — начал инспектор. — Вы хотели рассказать мне о каком-то... самоубийстве, миссис. Он пытался спрятать за телефоном и книгой записи и жестянку с фруктовыми леденцами. Арнольд, Айда Арнольд, мне почему-то показалось, что это по вашей части, инспектор, сказала она с ярким сарказмом. А это ваш муж? Нет, это приятель. Я просто хотела привести с собой свидетеля. «А о ком же вы беспокоитесь, миссис Арнольд?» «Его фамилия Фейл. Фред хейл Эго, простите, Чарльз Фейл. Ну, «О Фейле нам все известно, миссис Арнольд. Он умер совершенно естественной смертью». «Ну нет», — возразила Айда. «Вам не все известно». «Вам неизвестно, что я была с ним за два часа до того, как его нашли?» «Вы не были на дознании?» «Я не знала, что это его нашли мертвым, пока не увидела его фото». «А почему вы думаете, что здесь что-то неладно?» «Слушайте», — сказала Айда, — «он был со мной и был чем-то напуган». Мы приехали к дворцовому молу. Мне нужно было помыться и причесаться, но он не хотел, чтобы я оставляла его одного. Я ушла только на пять минут, но он уже исчез. Куда он пошел? Вы говорите, он пошел позавтракать в кафе сном, а потом по молу в хоуф, И под навес? Вы думаете, он просто надул меня? Но это не Фред. То есть не Хейл завтракал в кафе Сноу и оставил там карточку. Я только что видел эту официантку. Хейл не любил пива Бас. Он не стал бы пить Бас. А этот человек, который был в кафе Сноу, послал за бутылкой Баса. это ничего не значит», — сказал инспектор. «День был жаркий. К тому же он плохо себя чувствовал. Он устал от всего того, что ему нужно было делать. Я не удивился бы, если бы он сплутовал и послал в кафе Сноу кого-нибудь другого вместо себя. Девушка не хочет ничего о нем говорить. Она знает. но не хочет говорить. Ну, я могу легко найти объяснение, миссис Арнольд. Может быть, этот человек оставил карточку при условии, что она ничего не скажет. Нет-нет, тут не то. Она напугана. Кто-то напугал ее. Может быть, тот же человек, который довел Фреда, «Да есть еще кое-что. Мне очень жаль, миссис Арнольд. Вы зря теряете время, зря поднимаете шум. Видите ли, ведь после его смерти было вскрытие, и точно установлено, что он умер естественной смертью. У него было плохое сердце. В медицине это называется миокардит». Я бы назвал это просто жарой, толкотнёй, переутомлением и слабым сердцем. Можно мне посмотреть медицинское заключение? Это не полагается. Видите ли, он был моим другом, — тихо сказала Айда. Я бы хотела удостовериться. Ну хорошо, я сделаю исключение, чтобы успокоить вас. «Эта бумага как раз здесь, у меня на столе». Айда внимательно прочла заключение. «А этот врач знает свое дело?» — спросила она. «Он первоклассный врач». «Ну, как будто все ясно», — сказала Айда. Она снова углубилась в чтение. «Они входят во все подробности». Я не знала бы о нем больше, даже если бы была за ним замужем. Ну, рубец от аппендицита, излишние бугры. Это еще что такое? Страдал от газов. мне тоже страдаю от них по праздникам. Это звучит как-то непочтительно. Ему это, наверное, не понравилось бы. Она грустно, с неподдельным состраданием, разглядывала заключение. Варикозные вены... Бедняга, Фред. А что это здесь сказано относительно печени? Слишком много пил, вот и все. Это меня не удивляет. Бедный Фред. Так значит, у него были вросшие ногти на пальцах ног? Вряд ли это нужно знать. Вы очень с ним дружили? Да нет. Мы познакомились как раз с тот день, но он мне понравился. Он был настоящий джентльмен. Если бы я ненадолго не отлучил, с ним бы этого не произошло. И она выпитила грудь. При мне с ним не случилось бы ничего плохого. Вы кончили читать заключение миссис Арнольд? Он ведь обо всем упоминает, этот ваш доктор, правда? Синяки и ушиб поверхностные на предплечьях. А что бы это значило? Что вы об этом думаете, инспектор? Да ровно ничего. Праздничная толпа, вот и все. Его толкали-то здесь-то там. Ну уж бросьте, сказала Айда, бросьте, бросьте. Оля вспылила. Да будьте же человеком. Гуляли вы сами когда-нибудь в праздник? Где вы видели такую толпу? В Брайтоне недостаточно места, это не эскалатор в метро. Я была здесь, я знаю. Инспектор упрямо сказал: "Вы что-то вообразили себе, миссис Арнольд. Значит, полиция ничего не хочет делать?" Вы не допросите эту девушку из кафе Сноу? Дело закончено, миссис Арнольд. И даже если это было самоубийство, ну зачем перейдеть старые раны? Кто-то довел его? А может быть, это совсем и не самоубийство, может быть, я уже сказал вам, миссис Арнольд, «Дело закончено». «Это вы так думаете», — возразила Айда. Она встала, движением подбородка подозвала Фила. «Оно и наполовину не закончено. Мы еще увидимся». Стоя в дверях, она оглянулась на пожилого человека за письменным столом, угрожая ему своей непреклонной жизнеспособностью — «А может быть, и нет», — продолжала она. «Я пойду с своими силами. Не нужна мне ваша полиция?» Полицейские в приемной беспокойно задвигались. Кто-то засмеялся, кто-то уронил банку с сапожной мазью. «У меня есть друзья». Ее друзья. Они были повсюду в ярком сверкающем воздухе Брайтона. Они послушно сопровождали своих жен к торговцам рыбой. Они несли на пляж детские ведерки. Они слонялись вокруг баров, ожидая часа открытия. Они платили пенни за то, чтобы посмотреть в стереоскоп «Ночи любви» на Малу. Ей стоило только обратиться к кому-нибудь, потому что на стороне Айды Арнольд была правда. Веселая, здоровая Айда — могла даже немного развлечься с лучшими из них. Она любила позабавиться, не стесняясь, несла свою пышную грудь по Олдстейн. Но достаточно было взглянуть на нее, чтобы сразу понять. На эту женщину можно положиться. Она не стала бы сплетничать вашей жене. Не стала бы напоминать вам на следующее утро то, что вы хотели бы забыть. Честное и добрая Она принадлежала к людям многочисленного, среднего, уважающего законы класса. Ее развлечения были их развлечениями. Ее суеверия их суевериями. Дощечка на колесиках, срапающая полировку стола, и соль, брошенная через плечо, ее человеколюбие было такое же, как у всех. Расходы растут. сказала Айда. «Ну, ничего. Все будет в порядке после бегов. Ты что знаешь, кто выиграет? Из самого верного источника. А то бы я так не сказала». «О, бедный Фред!» «Ну, скажи уж, по-приятельски», взмолился мистер Коркери. «Все в свое время». ответила Айда. «Будь хорошим мальчиком. Ты не знаешь, что еще может произойти. Неужели ты все еще думаешь, стал допытываться мистер Коркери после того, что написал врач? Я никогда не обращала внимания на врачей. Но почему? Мы должны все выяснить». «Ну как?» «Дай мне время». «Я еще не начала».